Глава 12. Кэролина Фарлоу. Один. Идиотский бал. И все из-за треклятой сравнительной таблицы, заданной мастером Харис. Даже вспоминать не хотелось, какую взбучку за этот маленький проигрыш устроил мне с утра отец. С учетом того, что в сложившейся ситуации мне по большому счету дела нет до всех этих рейтингов. Бр. Кэролина Поздравляю с успехами. Эстер нагнала меня в коридоре почти сразу, как я вышла из своей комнаты. Обидно, конечно, но ничего страшного, у тебя разрыв только в один бал». Я молча скрипнула зубами, Вот только ее мне с утра пораньше не хватало И жалости. Ты уже завтракала? беззаботно поинтересовалась она. Элис, да, Пойдем? А потом еще на стенку заглянем. Очень уж интересно. Кого там в таблицу вписали? Видимо, хочет полюбоваться на свою фамилию, которую сама же и вписала в ночи. Или она ходила к стенке с другой целью. Единственный плюс в дружбе с Эстер Лиц мне не нужно ничего говорить, лишь вставлять многозначительные кивки в ее монолог. По дороге до Холла Эстер рассказывала о том, как Элис попала за 70е место в рейтинге от родных и о том, что ей урезали карманные расходы. К чему мне эта информация, понятия не имея, но я списывала свое дурное настроение на то, что у меня и безо всяких рейтингов проблем выше башни факультета темной стихии. А еще нервировали косые взгляды, направленные в нашу сторону, следующие после шепотки и хитрые переглядывания. Неужели разрыв в один бал был способен породить столько сплетен? Закралось неприятное предчувствие. Нет, ну правда. Если размышлять логически, вряд ли наши с Реймондом рейтинги могли произвести такой фурор. Я бы поняла, если бы сравнивали наши баллы за год. но за первую неделю это ведь почти ничего не значит. Получается, дело в другом? Что произошло за ночь? Ответ я могла найти лишь в одном месте. Мне дорогого стоило не потянуть Эстер к стене сплетен прямо сейчас. Если дам слабину, покажу уязвимость, взгляды и шепотки начали раздражать сильнее. К тому моменту, когда мы дошли до столовой, я ощущала себя почти раздетой. Завтракло делано спокойно. Над «з -з -з» артефакта связи не обращала никакого внимания, лишь надеялась на то, что со мной попытался связаться не отец. А что если Кассандра От одной мысли об этом по спине прошелся холодок. Я закусила губу, чтобы хотя бы попытаться вернуть самообладание. "Хэрри, ну пойдем к стенке сходим. Ну интересно же", протянула Эстер, когда мы вышли из столовой. Нервозность достигла своего пика, но я заколотила льдом каждую эмоцию, бушевавшую внутри. Таблица почти полностью была исписанная именами, оставалось совсем немного места. Вот только толпа, а на самом деле всего человек пять. виднелась чуть поодаль. Они с интересом что-то обсуждали. Все резко обернулись, заслышав наши шаги, и тут же замолчали. Хм. Что там такого интересного? С широченной улыбкой поинтересовалась Эстер, ускоряя шаг. Она первой подошла к темно-зеленой картонке, на которой белыми чернилами была написана пара абзацев, и замерла, вчитываясь нахмурилась. Ее глаза испуганно расширились, и она бросила на меня пораженный взгляд. В тот миг я отчетливо осознала, что вся эта игра мимикой результат долгой и нудной репетиции, но никак не искренних эмоций. Эстер не просто хотела прочитать свежие сплетни, она желала привести сюда меня. Адреналин ударил в голову, и я действительно перестала ощущать эмоции. По желудку и черепной коробке разлился спасительный мороз, оберегая меня от глупостей. Сердце при этом билось с таким темпом, что все происходящее словно замедлило свой ход, откровенно за ним не поспевая. Все тем же спокойным шагом я подошла к записке и бросила нарочито ленивый взгляд на картонку. Вы до сих пор не в курсе самой горячей новости минувшей недели? И после этого называете себя любителем сплетен? Матушка Гусыня устраивает конкурс. Тому, кто первым выяснит, с кем провела ночь Кэролина Ф после драконьего посвята, полагается от меня 100 золотых. От одного студента одно предположение. Чур не обманывать, Матушка Гусыня не дура, она проверит. Завтра на этом самом месте появится ящик, куда вы можете скидывать свои варианты. Если к вечеру не будет ни одного верного, я обнародую первую подсказку. И да, если голубки сами признаются в своем падении, сто золотых останутся у меня. Ваша главная сплетница, матушка Гусыня. Я расхохоталась, громко и со вкусом, искренне и нервно. Но ну, о последнем знала только я. Даже под угрозой обнародования одной из моих тайн, впрочем, самой незначительной на текущий момент, я Фарлоу, пусть и сводной стихии, Еще до того, как прочитала текст сплетни, я отчетливо поняла, что именно такую реакцию должна показать. Но играть особо не пришлось. Эта грязная спекуляция на моей личной жизни действительно меня рассмешила. Стоило только разобраться с мотивами. Отсмеявшись, я обернулась к Эстер. Ну не глупость ли? Не одолжишь бумагу? Эстер сморгнула, неуверенно повела плечами. Она явно не ожидала моего смеха. Дайте кто-нибудь перо, с мягкой улыбкой обернулась я к зрителям. Девушка в форме факультета земли достала из сумки пергамент и протянула мне. Парень с воздушной стихией поделился перманентным карандашом. Всем было до оды интересно, что я задумала. Одно дело читать сплетни со стенки, и совсем другое наблюдать за их созданием. Прижав бумагу к стене, я начала писать. Дорогая матушка Гусыня. Поскольку я, Кэролина Фарлоу, со всей уверенностью могу сказать, что провела ночь после драконьего посвята в обществе самой себя, Жду от тебя сто золотых за мой единственный верный вариант. Полагаю, я не поспешила. И поскольку в сложившейся ситуации задеты не только мои честь и достоинства, но и моего жениха, вынуждена сделать ответный ход. Объявляю награду в тысячу золотых тому, кто вычислит матушку гусыню. Варианты без неопровержимых доказательств расчет не принимаются. С завтрашнего дня прямо тут появится ящик, в который вы можете кидать свои варианты. Клевете бой. Каролина Фарлоу. Фух. Моей главной целью было перебить ставку настолько, чтобы желающих отыскать матушку Гусыню стало раз в десять больше, чем тех, кто пожелает следить за мной всю будущую неделю и копаться в моем нижнем белье. Что это вообще за псевдоним такой? Матушка Гусыня. Думается мне, что это первый ключик к разгадке инкогнито таинственной сплетницы. Прицепив записку, я развернулась к зрителям. Те сделали шаг вперед, чтобы прочитать, что же там написано. Дожидаться реакции я не стала, развернулась на каблуках и направилась вдоль коридора. Обрадовалась тому факту, что Эстер задержалась у стены. Ох, полагаю, сегодня отца ждет очередное разочарование в моем лице. Сперва он узнал о том, что я уступила бал Коулзу, теперь от чего-то мне было совсем не страшно. Еще неделю назад я по-настоящему опасалась, что меня выкинут из рода, как моего брата. Сейчас сейчас радовалась тому, что пресловутая матушка Гусыня каким-то невероятным образом разведала про Коулза но про и про мою водную стихию, явно не знала. А значит, информация приплыла к ней в руки простенькая. Может быть, нас кто-то видел на улицах города не больше. С такой доказательной базой вполне можно спорить громко и со вкусом. Завернув за угол, где было меньше людей, я достала артефакт связи. С десяток писем, ни одного звонка. Устроившись на подоконнике так, чтобы никто не мог заглянуть мне за плечо, я начала разбирать входящие. С ужасом ждала, когда в графе адресант увижу семейного законника, который выслал извещение о выходе из семьи. Но нет. «Кэрри, клянусь, это не я. С незнакомых координат кристалла связи. Это ужасно, надо срочно что-то придумать. Да ответь ты мне. Ах, да, у тебя же нет моих данных. Это Кассандра. Может, ты сходишь к ректору и пожалуешься на клевету? Пусть снесут эту стенку к демонам собачьим. Хотя нет, это будет слишком подозрительно. Кайралина Фарлоу, ответь. И финальное письмо от Рэймонда. Чувствую себя падшей женщиной. Мое имя оценили в 100 золотых всего-то с губ сорвался нервный смешок Достав из кармана жакета специальное пирод для кристалла, я написала в ответ Кассандре: «Все в порядке, я разобралась, по крайней мере, на время". Уже через пять минут пришел ответ. Хм. Интересно, как отреагирует отец, если на мой счет вдруг придет тысяча золотых от Кэролины Фарлоу с пометкой "за прожаренную тушку матушки гусыни". Мы её найдём, Кэри. Кассандре и правда в гуще всех событий. Внезапно я ощутила, как в носу защипала. Сообщение Кэсси меня внезапнейшим образом расстрогало. На секунду. Нет, даже на одно мгновение я ощутила себя частью чего-то большего, чем просто род Фарлоу, чего-то, что создается не наличием общей крови. Мысленно стукнула себя по лбу. Напомнила самой себе, что Кассандра делает это все не для меня, а для Рэйманды и репутации рода Коулс. Репутация валюта, которая никогда не потеряет в цене. Или Спешно на корябло ответ. Первая в списке моих подозреваемых Эстер Лиц. Я уже вставала с подоконника, как артефакт вновь издал уже привычный дз. Кошмар. Имя какой-то там Гусыни стоит в десять раз дороже, чем моё. И следом. И вообще, не игнорируй меня. Я начинаю ревновать к сестре. Почему ты ей отвечаешь, а мне нет? Что я могу сделать, чтобы помочь? Желательно не приближаться ко мне на пушечный выстрел всю будущую неделю. Жаль, что реализовать это фактически невозможно. Нам ещё обеты снимать. Я с ужасом поймала себя на мысли, что после снятия обета на двух колзувов моей жизни будет меньше. Это как Рэймонд Коулс. С каждым днём моя жизнь все больше походила на водевиль. Когда я научился этим наслаждаться, и от чего не хочу прекращать. После всех ошеломляющих утренних новостей я поймал себя на мысли, что даже париться не стану. Страшно хотелось другого, абсурдного по своей природе пригласить Кэролину на свидание. И так, чтобы все узнали. Плевать на сплетни и реакцию родных. Надоело жить чужими условностями. Останавливало лишь одно. Кэролине еще не надоело. Да и вряд ли она испытывает те же эмоции, что и я, а значит, еще какое-то время придется играть по правилам. А ты что думаешь? обратилась ко мне Кассандра. Я вновь пропустил какой-то длинный монолог. Мы сидели в столовой за колонной. Ни Майка, ни Лилу, ни Флоренс видно не было. Но оно и к лучшему. На сердце заскребли кошки, напоминая о том, свидетелем какой сцены с участием Флои, Майка я стал ночью. Может, все же стоит рассказать Гэсси? О чем?» — улыбнулся я. Пери сказала, что подозревает Эстер Лиц. Я где-то слышала ее имя. Шепотом затараторила сестра. Эстер Лиц, Эстер Лиц. Действительно, звучит знакомо.